а зрины лунной качевье безшумной мыши полевой прозрачными стоят деревья овейны темнотой когда рябина развивая листья которые умрут завидует перебирая их выхоленый из умрут печальной участи скитальцев и нежной участи детей и тысячи зелёных пальцев колеблет множество ветвей